Глава 10. Светлана. Антонина Григорьевна ждала меня в коридоре, грозно сложив руки на груди. "Явилась и не даёт ответить. И где тебя носило, а главное, с кем?" "Не ваше дело", отвечаю спокойно и прохожу в зал. "Если меня сейчас выставят за дверь, то даже не расстроюсь". Женщина ругается и кричит, что-то говорит мне о неверных невестках и о том, что расскажет обо всём сыну. Рассказывайте, пожимаю плечами и ухожу в ванну. Вот только стоило закрыть дверь, как свет мне выключили и требовательно забарабанили. Так, спокойно, Светлана. Что? Выхожу. Собирай вещи и уходи, проорала женщина. Вот ещё Я оплатила коммуналку за этот месяц, поэтому уйду не раньше конца месяца. Просто понимаю, что идти реально некуда. Денис ничего не ответил по поводу того, как долго будет идти ремонт. А за квартиру я и правда платила в этот раз сама. Так почему должна съезжать? Будем считать, что снимаю тут комнату. Только вот хозяева достались так себя. Женщина разворачивается и уходит, а я спокойно умываюсь и иду спать. Закрываюсь, выключаю свет и ещё очень долго слушаю, как хлопает дверями Антонина Григорьевна и как специально шаркает ногами у моей двери. Я даже слышу, как звонит сыну и рассказывает о том, что видела меня в компании с другим мужчиной, описывает всё так, словно свечку нам держала и была третьим участником непристойных действий. Юра моментально начинает звонить и писать во всевозможные мессенджеры. Еле ж отвечаю на одно единственное сообщение, которое прислал Денис, и отключаю телефон. А утром мама Юры решила показать, кто в доме главный. Как только появилась на кухне, стала критиковать меня не только как хозяйку, но и как девушку сына. Глажу бельё я плохо, видите ли, должно быть так, чтоб об край можно было порезаться. Готовлю отвратительно и посуду мою ужасно. Дом в чистоте не содержиу Я забыла, когда последний раз вытрясала ковры. И ещё очень много всего, что успела придумать за ночь. Когда подходила к дверям зала, то Антонина Григорьевна неожиданно оказалась за моей спиной. Иди, иди в свою школу, и толкнула меня вперёд. Вот только двери в зал были закрытыми, и я налетела на них, потому что толкнула женщина далеко не просто так, а применив силу. Самое ужасное, что в двери были вставлены стекла, которые давно требовалось заменить. И я много раз говорила об этом Юре, потому что эта хлипкая конструкция может разбиться, если сильно хлопнуть. И вот сейчас, когда я налетела руками на стекло, оно выпало. И я вместе с ним полетела на пол. Все осколки, которые оказались на полу, впились в руки и тело. Хорошо еще лицо успело приподнять. Пол окрасился в красный цвет. И я взвыла от боли. Женщина за спиной сдавленно пискнула и принялась меня поднимать. "Светочка, Света, я не специально". Она вызвала скорую, пока я пыталась зубами достать самые большие осколки. "Сейчас врачи приедут". Мама Юры была бледной, хотя я, наверное, не лучше выгляжу. Когда приехала скорая, то Антонина Григорьевна под моим чутким контролем Собрала пакет, в который положила халат, документы и телефон с зарядкой. Попросила включить аппарат и при ее помощи дозвонила с директору, чтобы сообщить о больничном. Уже в больнице, когда обработала руки и ноги, смогла ответить на одно сообщение, оставленное Денисом. Было неудобно писать, но ради двух слов могла и потерпеть. Маму Юры прогнала домой, видеть ее рядом с собой не желала. Все слова с извинениями раздражали, а причитания бесили. Папа Артёма примчался ко мне через полчаса, глаза испуганные и взволнованные. Поднял такой шум, что к нему сам главврач пришёл и лично рассказывал, что ему здоровью ничего не угрожает, а раны заживут. Уже хоть завтра можно было домой. Вот только мужчина был таким ответом недоволен. Выйдя с врачом в коридор, сказал ему всего пару слов, и меня перевели в одиночную палату со всеми удобствами. Вокруг суетился персонал. менял кровоточащие повязки, а я сидела и как маленькая плакала. Больно? спрашивал Денис, садясь у моих ног. Тут и начал дуть, чтобы не щипало. А у меня слёз от этого простого внимания становилось в 2 раза больше. Вот почему совершенно посторонний человек проявляет столько заботы? Почему те, с кем я не первый год знакома, так себя не ведут? Почему? Почему чужой мужчина позаботился о моем здоровье, а другие нет? Кто другие? Например, родители, которым позвонили из больницы. Потому что сейчас обслуживать себя полностью не могла. Потому что хотя бы первые два дня, пока самые глубокие раны не затянутся, рядом со мной кто-то должен был быть. Антонину Григорьевну в качестве помощника даже не рассматривала. Она уже помогла. А родители? Они отказались. сославшись на занятость, и предложили мне нанять сиделку мне самой. Денис пробыл со мной до утра, спал в кресле в жутко неудобной позе и два раза за ночь вставал, чтобы поправить мне покрывало, а я беззвучно плакала, рассматривая его через прикрытые ресницы. А утром муж мне позвонили с работы и порадовали командировкой. Какой-то суперважный контракт одобрили, и нужно было уезжать, чтобы его подписать. Так, сказал он, отключив вызов. Я на пару дней и вернусь. Тебя одну не брошу. Будешь под контролем 24 часа в сутки. Я только кивнула, потому что мне нравилось, что все проблемы решались вот этим собранным и серьёзным мужчиной, который успевает просчитать несколько шагов вперёд. Денис прощается быстро, при этом крепко меня обнимает и целует в щёку. И как только за ним закрывается дверь, Я с глупой улыбкой падаю на кровать и таращусь как ненормальная в потолок. Ой-ой. Весь следующий час до меня пытаются дозвониться Юра и его мама. Я же телефон кладу на тумбочку и время от времени поглядываю на экран, чтобы увидеть там другое имя. Денис позвонил через полчаса и пообещал, что с минуты на минуту ко мне приедут гости. И они приехали. Артём, его бабушка Идет.